«Нет!» — вскрикнула я, зажимая уши руками, чтобы не слышать ее слова. «Если я их не услышу, то это может оказаться неправдой». Также я не хотела верить, когда увидела пустую больничную койку моей мамы. Мой отец не мог умереть. Не тогда, когда мне нужно было... Так много ему сказать. г а р е т Шарлотта держала меня за руки, отрывая их от моих ушей. — Тебе нужно быть осторожнее, — торопливо прошептала она. — Слишком много людей поблизости. Но я не попросила у него прощения, — в схлипнула я. — Он никогда не узнает. Отец... никогда не узнает, что если бы я могла повернуть время вспять, то на одно мгновение вернулась бы в тот день, когда он вновь вошел в мою жизнь. И на этот раз я никогда не позволила бы ему задать вопрос, что я могу для тебя сделать, и я никогда не поставила бы его в такое положение, что он не смог бы ответить «нет». Горе проникало в меня все глубже, расширяясь с каждым вдохом. Нет, только не отец, не тот человек, который рискнул своей жизнью ради меня и Алисы. Это моя вина, и теперь слишком поздно, и я ничего не могла сделать, чтобы это исправить. Он забрал ее... только чтобы защитить нас. Горет. Одернула меня Шарлотта. Прекрати. Ты не можешь так говорить. Кто-нибудь услышит. За тобой начнут наблюдать. Я понимала, о чем она. Полиция будет следить за каждой моей реакцией. Я не должна горевать из-за человека, который похитил моего ребенка, но я ничего не могла с собой поделать. Желчь подступила к рту так быстро, так сильно, что прежде чем я смогла удержаться, меня вырвало за задней дверью скорой помощи. Руки Шарлотты обнимали меня, гладили по волосам, усаживая на сиденье рядом с Алисой, которая, к счастью, уже заснула. Как же сильно я желала прилечь рядом с ней чтобы сон забрал и меня, чтобы все это оказалось не более чем дурным кошмаром. Ты не можешь сейчас сломаться. Помни, это он похитил твою дочь, произнесла Шарлотта так тихо, что это могла слышать только я. Но это я во всем виновата, проскулила я. Она знала это, конечно, но... все равно продолжала гладить мои волосы и говорить, что я должна взять себя в руки. Однако боль мучила меня изнутри, разрывала на куски и снова сжимала их вместе в случайном порядке, пока я не почувствовала, что она стала частью меня. Обжигающий жар распространялся по мне, словно огонь, не оставляя места ни для чего другого. Я не могла позволить им думать, что в этом виноват мой отец. Не теперь, когда он был мертв, я подняла голову, окинув взглядом окружающую обстановку. Хаос, паника, боль — все эти люди здесь только из-за меня «Как я смогу жить сама с собой, если не скажу правду?» — пробормотала я г о р е т взгляни-ка сюда!» — отчеканила Шарлотта, поворачивая мою голову налево. Алиса свернулась калачиком. Она дышала глубоко и спокойно, забывшись сном, как ей полагалось. «Как ты сможешь жить?» «Если скажешь». Я не могла понять, почему после всего, что я с ней сделала, Шарлотта пыталась защитить меня, но у меня не было возможности спросить, зачем ей это. И действительно ли она готова солгать ради меня? В этот момент позади скорой помощи появилась ж е н щ и н а п о л и ц е й с к и й представившись как детектив Роурингс. Пробормотав общие соболезнования, ни о чем конкретном она перешла к делу. Готовы ли мы с Шарлоттой проехать с ней в участок, где она и ее коллега хотели бы задать некоторые вопросы? «С Алисой останется другой офицер», — заверила она меня, когда вела к машине, ожидающей наверху спуска, — У меня не было возможности попросить прощения у Шарлотты, прежде чем ее уведут для допроса, и не было возможности узнать, как далеко она готова зайти сейчас. С того самого момента, как мой отец согласился на мою просьбу, я знала, существует большая вероятность того, что однажды я окажусь на допросе в п о л и ц и и... и мне придется лгать. Я пыталась себя убедить, что он сможет спокойно скрыться с Алисой, и надеялась на лучшее, стараясь не думать о дурном. Но понимала, конечно же понимала, как легко это может произойти. Иногда я представляла себя в полицейской комнате для допросов, которую видела раньше только в телевизионных сериалах, и упорно придерживалась своей версии, убеждая следователей, что не имею никакого отношения к исчезновению дочери. Но я никогда не предполагала, что мне придется лгать так же и об убийстве своего мужа, и не продумывала это заранее. Было ли это убийством? Я оставила его погибать, но на самом деле не убивала, «Есть ли в этом разница?» «Мои пальцы нервно постукивают по столу, пока я ожидаю, когда детектив Лоури вернется в комнату. Мне интересно, зачем вызвали детектива, и я подозреваю, что есть новости о Брайане. Может быть, он даже и не мертв?» «Думаю я. Мои пальцы замирают, когда дверь распахивается». Я прячу руки на колени, чтобы Лоури не увидел, как они дрожат. Лоури не смотрит на меня, пока усаживается обратно на свой стул и включает магнитофон».